Лишь только оба, господин и слуга, уселись верхом, Дон Кихот, доехав до ворот, позвал хозяина двора и спокойным серьезным тоном сказал ему «Многочисленные и великие благодеяния, сеньор Костелян, оказанные мне в этом вашем замке. Я всю мою жизнь буду вам за них признателен и благодарен. Если я могу...» «Отплатить вам, отомстив какому-нибудь надменному злодею за нанесенные вам оскорбления, знайте, что мое звание вменяет мне в обязанность помогать слабым мстить за угнетенных и карать за измену. Переберите ваши воспоминания, если найдется у вас что-либо в таком роде, скажите мне» я обещаю вам, рыцарскую свою честью, что вы получите полнейшее удовлетворение и будете отомщены как нельзя лучше!» Хозяин двора ответил ему столь же спокойно. «Сеньор рыцарь, я не нуждаюсь в том, чтобы милость ваша мстила кому-нибудь за меня, потому что, когда я нахожу это нужным, я и сам умею постоять за себя». «Желал бы я лишь одного, чтобы милость ваша заплатила мне по счету за свое пребывание на постоялом дворе, как за солому и ячмень для ваших двух животных, так и за ваш ужин и ночлег». «Значит, это постоялый двор?» — спросил Дон Кихот. «И один из лучших», — ответил хозяин. «Я ошибался до сих пор», — объявил Дон Кихот, «так как, говоря по правде... «Предполагал, что это замок и не из плохих. Но если это не замок, а постоялый двор, вам придется вот что сделать — добровольно отказаться от требования платы, потому что я не могу нарушить устава ордена странствующих рыцарей, по которому, как я достоверно знаю». И до сих пор не читал ничего, противоречащего тому, рыцари никогда и нигде не платили ни за свой ночлег, ни за что-либо другое на тех постоялых дворах, где они останавливались. Ведь им по праву и справедливости везде обязаны оказывать самый лучший прием в благодарность за непомерный труд, который они выносят в своих поисках приключений. Китаясь верхом и пешком, ночью и днем, зимой и летом в холод и зной, страдая от голода и жажды, подвергаясь всем суровостям непогоды и всяким земным бедствиям. Это меня не касается, ответил хозяин двора. Заплатите свой долг и оставьте меня в покое с вашими рассказнями и рыцарством. У меня лишь одна забота получить свое... Вы глупый. «И дурной трактирщик!» — ответил Дон Кихот, и, пришпорив Росинанте, махая копьем, уехал с постоялого двора, никем не задержанный, и, не обернувшись посмотреть, следует ли за ним его оруженосец или нет, отъехал на довольно далекое расстояние. Видя, что Дон Кихот уехал, ничего не заплатив, хозяин двора подбежал к Санчо, чтобы получить от него по счету но тот ответил, что раз его господин не пожелал платить, и он тоже не заплатит, так как состоя оруженосцем устранствующего рыцаря, он обязан придерживаться того же постановления и правила, как и его господин, то есть не платить в гостиницах и на постоялых дворах. Услыхав этот ответ, хозяин страшно рассердился и пригрозил ему, если он не заплатит взыскать с него должное таким способом, который не весьма его порадует. На это Санча ответил, что подчиняясь закону рыцарского ордена, которому принадлежит его хозяин, он не заплатит и четверти грошика, хотя бы это стоило ему жизни, так как не желает, чтобы по его вине был нарушен добрый старый обычай странствующих рыцарей. И оруженосцы тех из рыцарей, которые еще имеют появиться в мире не могли бы укорять его за нарушение столь справедливого их права. Но по воле злой судьбы несчастного Санчо среди лиц, бывших на постоялом дворе, оказалось четыре чесальщика шерсти из Сеговии, три игольных мастера с площади Потро из Кордовой и два обывателя с базарной площади в Севильи, все веселые, малые, разнузданные, склонные к шуткам и проказам. Точно осененные и побуждаемые одной и той же мыслью, они подошли к Санчо, стащили его со сла, и один из них побежал за одеялом в комнату хозяина. Бросив Санчо на одеяло, они, взглянув вверх, заметили, что навес на переднем дворе низковат для той цели, которую они имели в виду, поэтому решили отправиться на задний двор, над которым расстилался лишь один небесный свод. Тут, уложив Санча на середину одеяла, они стали подбрасывать его вверх и забавлялись с ним, как с собакой во время карнавала. Крик подбрасываемого вверх бедняги был столь пронзительный, что достиг до слуха его господина. Он остановился, внимательно прислушался и уже думал, не представляется ли ему новые приключения, как, наконец, ясно различил голос своего оруженосца. Тогда Дон Кихот повернул коня и тяжелым галопом доехал до постоялого двора. Увидав, что ворота заперты, он объехал кругом весь двор, отыскивая, не найдется ли где входа. Но, не доезжая еще до ограды заднего двора, которая была не очень высока, он приметил злую забаву, устроенную над его оруженосцем. Он видел, с какой грацией и быстротой Санчо поднимается и опускается в воздухе, и если б не гнев его, я уверен, что рыцарь рассмеялся бы. Попытался он взобраться с коня на ограду, но до того был разбит и слаб, что не мог даже слезть с лошади, и потому, сидя на ней, стал изливать на тех, которые подбрасывали Санчо, столько укоров и ругательств, что нет возможности их записать. Однако они не прекратили вследствие этого своего смеха и своей работы. А летающий Санчо не прекратил своих воплей, смешанных то с угрозами, то с мольбой. Однако и вопли его помогали мало и ничего не помогли ему, пока, наконец, побежденные усталостью мучители, сами не бросили его. Затем они привели Санчо его осла, усадили беднягу на него, Завернув его в плащ, а сострадательная Мариторнес, увидав его таким изможденным, сочла нужным прийти к нему на помощь с кувшином воды, почерпнутой из колодца, чтобы она была посвежее. Санчо взял кувшин и поднес его к рту, но остановился, услыхав, что господин его громко крикнул ему «Сын мой, Санчо, не пей воды!» «Не пей ее, сын мой, потому что она убьет тебя! Смотри, у меня здесь святейший бальзам!» И он показывал ему жестянку с жидкостью. «Выпив две капли его, ты без сомнения выздоровеешь!» В ответ на эти слова Санчо взглянул на Дон Кихота искоса и крикнул еще громче, чем его господин. «Быть может, вы, ваша милость, забыли?» что я не странствующий рыцарь, или вы хотите, чтобы меня окончательно вырвало и последними внутренностями, которые еще остались у меня от сегодняшней ночи? Приберегите свое питье для себя и всех чертей, а меня оставьте в покое». Сказать это и поднести к арту кувшин было для Санчо делом мгновения. Но так как он при первом же глотке увидел, что это только вода, Он не захотел ее пить, а попросил Мариторнос принести ему вина. Она это сделала очень охотно и заплатила за вино свои собственные деньги, потому что про нее действительно говорят, что хотя она и занималась такой профессией, но сохранила в себе несколько следов и признаков доброй христианки. Как только Санчо выпил вино, он ударил пятками в бока своего осла и выехал из широко раскрытых перед ним ворот постоялого двора, очень довольный тем, что все-таки ничего не заплатил и настоял на своем, хотя это и случилось насчет обычного его поручителя, которым являлась его спина. Правда, хозяин двора оставил себе вместо платы дорожные сумки Санчо, но он этого даже не заметил в том тревожном состоянии, в котором находился». Лишь только он выехал за ворота, хозяин двора хотел было покрепче запереть их, но подбрасывавшие Санчо воспротивились, так как они были такого сорта люди, что даже если б Дон Кихот на самом деле оказался одним из рыцарей круглого стола, и тогда они не поставили бы его ни в грош».